Глава 12. Чем прыгучий шарик на рулетке, тем важнее реверанс фортуны колеса. Сегодня Сергей брился, тщательно оглядывая свое лицо сквозь стекла очков, а Виолетта разыскивала самый красивый и теплый свитер. Ей казалось, что всю ночь она не спала, а бродила разумом в полудремных грезах. Она была напугана, скована и в то же время рада, Ей пока что и хотелось и не хотелось идти на эту прогулку одновременно. Некая помесь любопытства, предвкушения и природной застенчивости дебоширила в её душе, не оставляя в покое. Но он в итоге вёл себя так непринуждённо и тепло, что она вскоре прониклась к нему всей душой и, похоже, захотела находиться рядом больше всего на свете. А я в экономике ничего не понимаю. Виновато пожала плечами Вика. «Судя по нынешнему положению дел, у нас в стране в ней вообще никто ничего не понимает. Только делает вид. Кроме меня, естественно. Я понимаю, просто молчу. Жду, когда мне начнут поклоняться во имя моих знаний». Сергей прослыл в институте слегка эксцентричным. Слова его были порой странными, а поступки неожиданными. Окружающих могло мало удивить, что он кидается на незнакомую девушку возле дверей работы или пытается напасть на парту, на который разбросаны расчески и иные предметы, отвлекающие внимание студенток от занятий, или имеет на руке татуировку в виде языческого солнца. И это задолго до того, как тату вошли в повальную моду. Хотя демонстрировать сей шедевр, приходя в институт футболки, он дерзнул последний раз, учась в аспирантуре, а сейчас такого уже себе не позволял. Также про Сергея было известно, что он состоял в длительных и серьёзных отношениях с научной деятельностью, и весьма кратковременных и обычно весёлых с женщинами. Сам же для себя он решил, что больше никогда не позволит одной из своих подруг попытаться убить его. Сергей сгреб ботинком влажную пожёхлую листву и улыбнулся. Дул холодный ветер, путая волосы Виолетты. Её шею крепко закрывал шарф. «Я во многом абсолютно ничего не смыслю. Например, как включить духовку и не спалить при этом дом», — сказал он. «Это легко», — улыбнулась Вика. «Только не для моих сугубо теоретических навыков при полном отсутствии здравого смысла. Вообще твоя профессия гораздо нужнее, чем моя. Ты не даёшь людям умереть от голода». «Нет», — она смеялась. «Я по выпечке специализировалась. Много разных булочек умею делать, но больше всего я люблю печь блинчики. Мужчины в очередь должны за тобой выстраиваться. Они и выстраиваются». Столовый, столовой. Пеку я только дома теперь, а на работе либо салаты мешаю, либо цифры вбиваю». Посмотрела на него Виолетта, и то ли она шутила, то ли не поняла его юмора. «Тебе не холодно? Если что, ты скажи. Я не хочу быть причиной голодной смерти половины института. То есть я не хочу, чтобы ты заболела и не вышла завтра на работу. Я, по-моему, уже полчаса смеюсь без перерыва». Если ты не занята, я на выходные могу достать билеты в какой-нибудь театр. Там намного теплее. И слова послушаешь более умные, чем мои. Два дня Виолетта приходила домой лишь поздно вечером. С робостью она придумывала, что на работе проводят какие-то чудные мероприятия. Рот не открывался сказать властной матери правду. В пятницу Сергей принёс ей розочку, которую Вики пришлось у подъезда оборвать под самый венчик, и спрятать в сумочку. Мать смотрела на неё довольно пристально, но молчала. И для Вики это сейчас не было чересчур важным. Итак, на выпускном курсе, всё ещё не очень понимая, чем может грозить аспирантура в будущей жизни, кроме отсрочки от армии, а таковая Сергею была не нужна. И общежитие везучему паршивцу и тут подфартило. Он готовился к новым вступительным испытаниям. Озаботившись тем, что нужно начинать какие-то научные изыскания, Сергей быстро занял призовое место в конкурсе студенческих и аспирантских докладов в своём вузе. Подготовкой доклада руководил заведующий кафедрой, умудрённый опытом и научными достижениями, профессор Станислав Эдуардович по прозвищу «Главный». «Сергей, как там вас по батюшке-то? Говорят, вы очень умный. И что, не зря говорят?» Профессор остановил Шлепцова в коридоре. «Поедете с нами на конференцию?» Это было такое волнение. Сергей, конечно, знал, что среди студентов он был неплох, но знал он также, что есть он и гораздо умнее его. По правде, он никогда не думал, что сможет действительно хорошо проявить свои способности или, проще говоря, интеллектуально выщелкнуться вне студенческой среды. Его всегда более интересовали фантастические книги, и богема пьяных товарищей, Последнее, пока жизнь не предала его самым грязным образом. Дорога, поезд, грозящее выступление перед большой аудиторией, да ещё и с иностранными гражданами, настолько спутали его картину мира, что, едва ступив на перрон, Серёжа неожиданно для себя попытался взяться за старое и спутался с первой попавшейся шумной компанией молодёжи. Её членами оказались аспиранты-философы, к которым позже примкнули правоведы, также прибывшие на слушание по делам науки. Вечер в местной университетской гостинице для него прошёл в душной комнате, в разговорах, из которых быстро вылиняла логика. Зато философствовать после распития неведомо откуда взявшихся бутылок с домашними заготовками начали все. Студентов философского факультета среди этой словесной вакханалии Можно было распознать по нудным упоминаниям о Гегеле и Фейербархе, и с интенциям о том, какой тип рассуждений, похож на того или иного философа, или методологически неверен. Сергей бы обиделся на них на утро, но утро его началось слишком рано, и за час до конференции его все еще тошнило в унитаз в чужом номере. Держись, брат. Без тука к нему зашла одна из философичек. Ее кудрявую и, крепче в пару раз Сереге, ничем было не взять, и принесла в двух кружках чай. До обеда главное дотянуть, там полегчает. «Спасибо. И выйди, умоляю». Он ей явно понравился. Если бы не спёкся так быстро, всё могло бы быть более гедонистично. Гедонистически. Или как там правильно? Сергей пожаловался белому телефону ещё раз. Он так давно не напивался в хлам, что забыл, каково это. Как же удачно на стойке легли на расшатанные нервы и спазм желудка. Только страх публичного позора и риск ударить в грязь лицом перед научруком заставили его забыть, что он мог бы слечь в больницу со своим сердцем в этой Караганде, которая так далеко от родной Москвы. Сергей переоделся прямо в чужом номере, поскольку его сумка оставалась всё это время с ним. Ведь он даже не удосужился заглянуть к себе и познакомиться с соседом. Явив себя на конференции, он вскоре проклял тот факт, что пришел к открытию, а не хотя бы примерно к своему выступлению, которое состоялось только через три ужасных часа. Вышел он к трибуне неверными шагами, схватился за нее обеими руками и выдал речь, состоявшую из постановки научной проблемы, возможных путей ее решения и их критики, после чего сам не свой вернулся на место. На неформальной части после мероприятия его не было. Он продолжил болеть уже в своём номере, лёжа в постели. Как гром в коридоре послышались шаги вернувшейся академической компании, и внезапно к Сергею зашёл вовсе не его сосед-аспирант. Сам главный появился в его жизни в самый неподходящий момент. И пока Сергей придумывал, откуда он подцепил этот желудочный грипп, ему уже начали абсолютно серьёзным тоном читать лекцию о катастрофических социальных и экономических последствиях сухого закона для страны. «Простите, я вёл себя как свинья, не знаю, что на меня нашло. Сергею никогда не было так стыдно. А я вам говорю, что даже чувство меры должно знать свою меру, иное удел средних людей. Я сейчас вернусь, а пока не вызывай сам себя на дуэль». Издав неопределённый звук, профессор встал, пошёл к себе в номер и принёс оттуда Сергею стакан с бесспиртовой настойкой на чём-то дикорастущем. После неё горемычного студента мутило ещё минут тридцать. Затем он смог заснуть, не обратив внимания на то, когда вернулся сосед. На следующий день Сергей просидел всю вторую часть конференции в нужной ему секции, а затем поучаствовал в массовом ужине. Наутро в несколько необычном Принимающим всё как дар настроении, он поехал вместе со всеми домой. Вообще-то конференция запомнилась не столько разнообразием докладов, сколько этим инцидентом и обилием мыслей, которые гонялись друг за другом в его голове. «Смотрите, Серёжа», — сказал ему главный, когда на несколько минут они остались вдвоём в холле гостиницы, если таковой заслуживал это гордое название. «Примите как гипотезу, что вы ушли утром не у себя из комнаты» а от некой А. Допустим, не просто А. а АМ. Станислав Эдуардович. Сергей, хотя и был не против склеить девушку, но нервы и алкоголь отворотили его от пути иного грехопадения. Каковы следствия этой гипотезы? Либо А не М, а самое что ни на есть С, а тогда вы будете М, но уже в глазах других людей. Либо А может оказаться Ш и тогда всё может стать до фиолетовой звезды. Скорее всего, ненадолго. Поэтому всегда смотрите на соотношения и знаменатели, но решайте, что вам делать сами. Не забывайте про целые числа и живите себе счастливо. конференция это понравилась. Интересными мне показались три доклада, остальные... Скучновато. Или я их плохо понял. Не знаю. Ну, это уже результат. В нашей среде всегда так. Ах да, меня же выслушали дрейфуя, вероятно, на иных волнах. Сергей поразовел, вспомнив, в каком состоянии он был в первый день конференции. Он запоминал всё, что шутя говорил ему профессор, но что в конечном итоге заставляло хорошенько проскинуть мозгами. От подобных разговоров ему почему-то становилось спокойно и душу наполнял оптимизм. Главный, хотя и был уже в летах, но сохранял удивительную живость и энергичность, и словно насквозь мог видеть и людей, и суть вопросов. В плацкартном вагоне поезда до Москвы, который милостиво оплачивал университет, образовался настоящий научный кружок, по которому быстро расходился чай с баранками. «Сергей, что вы там жмётесь? Вы теперь член клуба. Досуг и знания называется». Станислав Эдуардович выловил его, ещё не успевшего найти друзей среди аспирантов кафедры. Проходе между полками и забрал в компанию, где временно смешались, ищущие научную степень и получившие ее. Через неделю после приезда Сергей все еще ужасался своему безрассудству, пил на всякий случай корвалол и постоянно считал свой пульс. В этот ответственный момент его привлекли к написанию нового учебника. Работа его в основном носила технический характер, но он взялся за нее с самым большим рвением хотя пока что и без должного умения. Он кропал таблички и выводы по ним, как крапает приятный летний дождик. Регулярно, правда, он называл себя ослом и дебилом, а затем считал себя гением и иногда победоносно шёл на посиделки с аспирантами и другими студентами, настроившимися на послевузовское образование. Но отныне всё было в меру. Опять. Сергею предстояла государственная итоговая аттестация, которую он выдержал на отлично, несмотря на высокую загруженность. Отчасти помогла кафедра, оформившая ему запись о прохождении преддипломной практики за его усилия. Написать же и защитить диплом, учитывая его погруженность в научную работу, Сергею было немного проще, чем остальным. Вскоре он понял, что эта самая кафедра крепко стянула его в своих объятиях. Большая победа. Как потом выяснилось, перед чередой новых испытаний. Экзамены в аспирантуру оказались меньшим из них, их он тоже успешно сдал.